А именно она написала пьесу, которую захватили люди Ушакова у регента Петрова в 1735 году. Плачут зрители, не в силах помочь оклеветанной свекровью, опозоренной и изгнанной мужем в пустыню Диане. Ко всем прочим несчастьям львица утаскивает у нее сына-младенца. О горе! Но все же есть Бог на свете и правда на земле некие путешественники случайно находят несчастные дитя в пустыне привозят их к обманту матерью географу все недоразумения разъясняются неправды и интриги зловредной свекрови разоблачены и Диана с триумфом занимает место на троне рядом с мужем в таком же аллегорическом духе писались и ставились и другие спектакли этого как потом скажут исследователи оппозиционного театра Елизаветы Петровны на Смольном дворе, так называла загородная дача царевны. Истина, театр — волшебная, необыкновенная вещь. Театральные чудо победы добра над злом, красоты над безобразием, правда над несправедливостью, совершались всякий раз на глазах нашей красавицы и ее молодых друзей. И всем им, вероятно, казалось, что вот-вот это чудо произойдет и с ними, Разве не об этом говорилось в пьесе о Лавре? «Ни желание ни искание, ни помышление, но Бог, владея всем, той возведет тя на престол российской державы, тем сохраняема, тем управляема будь и На подмостках театра Мечты они разыгрывали свою грядущую жизнь. Но самое удивительное, Это то, что ни актеры, ни зрители, сидевшие в маленьком зале, даже в самых смелых мечтах, не предполагали, что сбудется все, о чем они думали втайне, что их ждет действительно сказочное, волшебное будущее, что все он станут богаты знатны славны К ним будут прислушиваться первейшие сановники и иностранные дипломаты, что они войдут в русскую историю как сподвижники императрицы Елизаветы Петровны, которой предстоит править россии целых двадцать лет. И самое важное, они не знали, как скоро это произойдет. Глава третья. Брауншвейгское семейство. И вот 25 ноября 1741 года чудо свершилось. Императрица Елизавета I Петровна стояла у окна в своем императорском зимнем дворце, и смотрела на город и страну, теперь безраздельно принадлежавшую ей. Шел первый день ее царствования, конец которого казался бесконечно далеким. И с первым же днем пришли трудности и хлопоты ранее неведомые полуопальной цесаревне. Прежде всего следовало решить, что же делать с арестованной брауншвейской фамилией, а как отнеслись к перевороту в армии и нет ли волнений в частях, Как встрети дочь Петра Москва, старая столица, сердце России? Требовалось срочно составить манифест о ваш шесть Елизаветы Петровны на пистол. Между тем, стране и миру было так непросто объяснить, каким же образом цесаревна оказалась на российском троне. Ведь в Европе прекрасно знали, что император Иван Антонович вступил на престол в 1740 году согласно завещанию императрицы Анны Ивановны, и что все подданные, в том числе и цесаревна Елизавета, присягали на кресте и Евангелии в верности малолетнему императору, а потом и Анне Леопольдовне, как правительнице. Следовательно, власть императора Ивана была законна, тогда как власть Елизаветы нет. Но вернемся к жертвам ночного переворота 25 ноября 1741 года Брауншвейхской фамилии и расскажем о них поподробнее. Правительница России, великая княгиня Анна Леопольдовна, не производила на окружающих выгодного впечатления. «Она не обладает ни красотой, ни грацией», писала жена английского резидента Леди Рондо в 1735 году